Книга 1. Глава 1. Встреча старых друзей. Наглое вмешательство. Флинт, огненный горн, со вздохом опустился на обросший мохом валун. Старые кости гнома горько жаловались на дальнюю дорогу, требуя отдыха. «И чего ради я вообще уходил?» — ворчал Флинт, глядя вниз в долину. Он рассуждал вслух, хотя вокруг не было видно ни души. Долгие годы одиноких странствий выработали у гнома привычку беседовать с самим собой. Он хлопнул ладонями по коленям и закончил со всей страстью. «Да провались оно все! Чтобы я еще отсюда куда-нибудь потащился!» Волун, нагретый послеполуденным солнцем, был весьма кстати после целого дня ходьбы по стылому осеннему воздуху. Откинувшись, Флинт с наслаждением ощущал, как впитывает тепло его старое тело. Тепло было не только телу, но и душе, ибо Флинт вернулся домой. Он неспешно оглядывался, любуясь знакомым пейзажем. Перед ним лежала долина, щедро разукрашенная всеми красками осени. Алые и золотые великолепие валиновых листьев растворялось в леловой дымке, окутавшей далёкие пики Харалисовых гор. Лазурное небо, сиявшее над головой, отражалось в водах озера Кристалмир. Над вершинами валинов поднимались из невидимых труб тонкие струйки дыма. В воздухе пахло домашним уютом, теплом родных очагов. Ах, утеха, утеха! Не торопясь подниматься, Флинт машинально извлёк из заплечного мешка деревянный чурбачок и обнажил блестящий кинжал. Его народ с незапамятных пор любил придавать форму бесформенному. Сам Флинт был кузнецом, притом довольно известным, пока не отошёл от дел несколько лет назад. Он принялся бы его строгать деревяшку, но потом, разглядев что-то внизу, остановился. Во всех домах горят очаги, а мой погас, проговорил он тихо. Но тут же сердито встряхнулся и расчувствовался. и снова взялся за чурбачок, продолжая громко ворчать. «Еще бы! Столько времени без хозяина! Небось и крыша протекла, вся мебель заплесневела! Нет, до чего дурацкое путешествие! В жизни больше глупости не совершал! Так ничему и не выучился за сто сорок восемь лет!» «И не выучишься, гном!» — ответил ему далекий голос. «Ну, может, разве к двумстам сорока восьми?» Флинт выронил чурбачок. Рука его, оставив кинжал, привычно легла на топорище секиры. Голос раздавался с тропы и казался знакомым. Давным-давно уже гном не слышал знакомого голоса. Мудрено было сразу определить, кому он принадлежал. Солнце садилось, флинц щурился, вглядываясь против света. Он увидел человека, шедшего к нему по склону. Поднявшись, флинц отступил в тень высокой сосны, чтобы свет не так бьё в глаза. Походка человека была упругой и лёгкой, на эльфийский лад, подумалось флинцу, но тело выглядело мускулистым и крепким. Черты не вполне эльфийские. Зелёный капюшон мешал разглядеть лицо. Флинт видел только загорелые щёки и рыжевато-русую бороду, какие у эльфов не растут никогда. При бедре у человека висел меч, а на плече длинный лук. На нём была одежда из мягкой кожи с тёмным узором. Узор был эльфийским, но борода? Погодите-ка. Танис окликнул Флинт неуверенно. А кто же ещё? Бородатая физиономия и расплывшаяся раченная улыбки. Танис сгрёб гнома в охапку, оторвав его от земли. Филинт ответил объятием на объятие, но тут же вспомнил о своём достоинстве и высвободился из рук полуэльфа. "Я смотрю, за 5 лет ты так и не выучился хорошим манерам", проборчал он. "Никакого почтения ни к возрасту, ни к заслугам. Я тебе не мешок с картошкой". И добавил, оглянувшись на тропинку: "Надеюсь, нас не видел никто из знакомых". "Сомневаюсь, чтобы нас многие помнили", ответил Танис с любовью углядя на друга. "Для нас с тобой, старина, время движется совсем не так, как для людей". Для нас 5 лет краткий миг, для них долгий срок, и улыбнулся. А ты всё такой же. Про тебя я бы этого не сказал. Флинт уселся обратно на камень и принялся строгать. Потом поднял глаза на Таниса и нахмурился. Бороду-то зачем отрастил? Решил в конец себя изуродовать. Танис поскрёб подбородок. Мне случалось забредать в такие места, где на эльфов глядят косы. Вот тут-то борода наследие моего папаши-человека, и помогала скрыть моё происхождение. Горькая ирония звучала в его голосе. Флинт хмыкнул, чувствуя недомолвку. Он знал, что полуэльф ненавидит сражение и убийство, но и прятаться от схватки не станет. Стружки падали из-под ножа. «А мне, — сказал гном, — случалось забредать в такие места, где косо глядят на любого». Он повертел в руках чурбачок. «Но все это, по счастью, миновало. Теперь мы дома». «Если верно то, что я слышал, не спеши говорить, гоп». Танис поправил капюшон, затеняя глаза. «А?» Говорят, высокие искатели собрались в гавани и назначили какого-то человека по имени Хидерик высоким теократом в Утеху. И он со своей новой религией успел уже превратить город в сущий рассадник фанатизма. Повернувшись, оба посмотрели вниз в долину. Там начали понемногу загораться огоньки, обозначая жилища, спрятанные в кронах валинов. Вечерний воздух был неподвижен, лишь доносился запах дровяного дымка очагов. Время от времени издалека слышались голоса. Матери звали детей ужинать. "А я и не слышал, чтобы в Утехе завелось какое-то зло", негромко сказал Флинт. "Преследование за веру, за да знания всякие". Голос Тани со зловещей прозвучал из-под надвинутого капюшона. Насколько помнилось гному, раньше этот голос не был таким низким и мрачным. 5 лет порядком такие изменили его друга, при том, что эльфы с годами не менялись вообще. С другой стороны, Тани слишком наполовину был эльфом, дитя зверского насилия, сын эльфийки, которую бесчестил человек воин, дитя войны. Одно из множества вспыхнувших между разными расами криннов в страшные годы без времени после катаклизма. Да знание, я слышу, хватают только тех, кто в открытую протестует против высокого теократа. Флинт фыркнул. Я тоже не верю в новых богов, о которых толкуют искатели, и никогда в них не верил. Но я же не кричу об этом на улице, не высовывайся и останешься цел. Вот мой девиз. И потом, я полагаю, высокие искатели, живущие в гавани, как были людьми мудрыми и праведными, так и остались. Одно сгнившее яблоко, утехинское, и спогани его всю корзину, вот и всё. Кстати, а сам ты нашёл, что искал? Какое-нибудь знамение древних истинных богов? спросил Танис. Или ты имеешь в виду душевное успокоение? Я искал того и другого. Я полагаю, одно подразумевает другое, проворчал Флинт. И поёртял чурбачок, не вполне довольный работой. Ну что, а мы так и будем торчать здесь весь вечер, принюхиваясь к чужой стрепне? Или, может, всё-таки спустимся в город и поужинаем? Пойдём, сказал Танис, и они направились вниз по тропе. Походка Таниса была вдвое размашистее, чем у его спутника гнома. И хотя уже много лет минуло с тех пор, как они последний раз путешествовали вместе, Танис по привычке слегка убавил шаг, а Флинт наоборот прибавил. "Стал бы ты ничего не нашёл?" продолжал расспрашивать Флинт. "Ничего", ответил Танис. "Как мы и думали, жрецы и священники, ещё оставшиеся в этом мире, служат ложным богам". То есть я не раз слышал роска из необъяснимых, но на поверку всё оказывалось либо магией, либо вообще жульничеством. По счастью, наш общий друг Рейсли научил меня на что обращать внимание. Рейсли хмыкнул Флинт. "Уж меня этот тощий бледнолицый маг. Да он сам наполовину шарватан, вечных нытик, лицемерит и суёт нос не в своё дело. Если бы не его брат-близнец, кто-нибудь давно уже раз и навсегда положил конец его штучкам". Танис спрятал улыбку в бороде. "Я думаю", сказал он. Этот юноша куда сильнее в магии, чем ты полагаешь. И согласись, Рейстлин, как и я, долго и неустанно трудился, помогая тем, кого обманули уже святоши. Танец вздохнул. — За что вас, я полагаю, немногие благодарили? — буркнул Флинт. — Да уж, люди хотят верить и верят, даже зная в глубине души, что вера — это ложная. Ну а сам-то ты что? Как твое путешествие на родину? Флинт долго не отвечал, лицо его было мрачно. — Зря я туда ходил. Пробормотал он, наконец, искосо глянув на Танниса. Глаза гнома были едва видны под нависшими седыми бровями, но полуэльф перехватил взгляд Флинта и понял, что его спутнику не по душе был такой оборот разговора. И все-таки он продолжал расспрашивать. Подтвердилось ли то, что мы слышали о гномских жрецах? Нет, все они сгинули во время катаклизма 300 лет назад. Так сказали мне старики. Почти как и у эльфов, задумчиво проговорил Таннис. Я видел... Тссс! Танис предостерегающе вскинул руку. Флинт замер на месте и тихо спросил: "Что такое?" "Там, вон в той рощице", указал ему Танис. Флинт напряг зрение, одновременно нащупывая топор, пристёгнутый за спиной. Лучи закатного солнца косо пронизывающие рощу, блеснули на чём-то металлическом. Танис заметил этот блеск, потерял его, потом вновь увидел. Но тут солнце окончательно опустилось за горизонт, лиловое небо начало медленно меркнуть, непроглядные ночные тени расползались по лесу. Воленьс тщетно щурился в темноту. Ничего не вижу. Я видел, сказал Танис. Он упорно вглядывался туда, где мелькал блестящий металл. Эльфийское зрение позволяло ему видеть красноватую ауру, присущую всем живым существам. Выждав он окликнул: "Кто там?" В ответ раздалось жутковатое завывание, от которого у полуэльфа зашевелились волосы сзади на шее. Начавшись на глухой низкой ноте, оно становилось выше и выше, пока не перешло в пронзительный визг. — О, эльф! — прозвучал замогильный голос. — Ступай прочь, по добру, по здорову, а гнома оставь нам, ибо мы, души тех бедолаг, которых Флинт Огненный Горн оставил лежать бездыханными во множестве трактиров, кабачков и таверн. Быть может, кто-нибудь думает, что мы пали в честном бою? И голос и вой сделались еще тоньше, к ним добавилось какое-то жужжание.